Глава 20. И бухгалтер превращается. Дарья. Всё, что происходило дальше, напоминало мне старую сказку, ту самую, где несчастной сиротке за героическое терпение и хорошее поведение выдали дворец. Перед этим, правда, была суета с крёстным балом и принцем, который ни черта не разбирался в женской обуви. Но всем известно, что принцы и туфли фигня. в сравнении с геморроем по содержанию дворца. Я искренне не желала слышать ничего из того, что лилось в уши. Все, чего хотелось и мне, Дарьи Подберезкиной, этим утром после посещения больницы, усесться где-нибудь в укромном уголочке и навзрыд расплакаться. Старика было жалко доколкой боли за грудиной. Я хорошо помнила его вчерашнего с энтузиазмом рассказывающего об усадьбе, поголовье скота. в размерах заготовки сена с соломой и с трудом держалась от слёз. Милый он был, чудаковатый, одинокий, но такой романтик. Так верил в свою теорию с проклятием и любовью, способной это проклятье снять. Смешной в своей заботе о нас князь, внимательный. Хотя бы одной речушке слёз он однозначно был достоин. Но нотариус, пусть и вздыхал, однако продолжал делать своё дело. В кабинете, находившемся в паре кварталов от больницы, он усадил нас с Дамиром в кресло и начал зачитывать свеженькое, составленное рано утром завещание. В глазах горела скорбь, но с уст слетали вполне себе спокойные и четкие фразы, совершенно непонятные, что-то о наследстве и последней воле. Расстроенная беременная женщина долго сражалась во мне с главным бухгалтером. И только когда вторая победила, мозг смог обработать поступившую информацию. Получалась картина маслом. Наследников у Левданского не было, а идея Fix имелась. Перед смертью щедрый старик нашёл способ, как превратить свою мечту в жизнь. Спрашивать согласия или интересоваться чужим мнением он, конечно же, не стал. Подождите. Я перебила нотариуса. когда он что-то разъяснял до Миру. А может Антон Павлович оставил свою усадьбу какой-то другой Подберёскины? Ну, мало ли, одна фамилица. Нет, Дарья Юрьевна. Фамилия, имя и отчество совпадают. Адрес тоже ваш. Вы сами только что паспорт показали. Всё чётко. Именно вам завещана усадьба. Нотариус уткнулся в лист бумаги перед собой и второй раз с чувством прочел написанное «С верой в то, что вам удастся снова наполнить мой дом радостью, детским смехом и любовью, завещаю вам всю свою усадьбу, а именно «Хозяйский дом – одна штука», «Дом для прислуги – одна штука», «Хоз постройке» и далее по тексту». Нотариус поднял на меня взгляд и смущенно улыбнулся. даже какой-то погреб и собачья будка ваши. Антон Павлович был очень дотошен, боялся, что что-то забудет, потому его кухарка даже столовое серебро пересчитала, и мы вписали всё, вплоть до десертных ложек и раритетной чугунной ванны. Напоминание о погребе и ванне заставило залиться румянца. Хорошо там было. Только удивление не развеялось. Но я бухгалтер, не управляющий. У меня совсем нет никакого опыта и знаний. Антон Павлович сказал, что он ввёл вас двоих в курс дела, рассказал все особенности, а ещё раньше познакомил с работниками. Нотариус перевёл взгляд на хмурого, как грозовая туча князя. А если я не потяну, В сторону Домира я даже поворачиваться боялась. Мой истинный аристократ глазами уже спалил здесь всё дотла и засыпал солью землю. По закону у вас есть 6 месяцев до вступления в наследство, протянул нотариус и вздохнул ещё громче, чем раньше. Только усадьба это не пустая квартира и не законсервированный дом. Её нужно управлять. кормить животных, готовить запасы на зиму, по мере необходимости проводить текущий ремонт, а согласно последней воле умершего, никто, кроме вас, это делать не может. А если передавить плотнику и кухарке? Ответ я уже знала, но сидел тут один присутствующий, которому лучше было бы услышать это лично. Нет, никакого передоверия до вступления в наследство это невозможно только через 6 месяцев совсем и даже по уважительной причине я указала на живот да сожалею последующие 15 минут мы провели в нотариальной конторе уже без споров мне были выданы ключи взята расписка об ознакомлении с завещанием Нотариус ещё раз повторил, как вступать в наследство. На бумажке, словно для больной с склерозом, записал дату следующего визита. По моим расчётам, малышам к этому времени будет как раз по 2 недели. И откланился. Когда закрылась дверь в его кабинет, я очень сильно пожалела, что не могу отклониться точно так же, исчезнуть для всех, оказаться за своим ноутбуком на работе. «Пореветь, попить ромашковый чай со шпротами или копченой колбаской». Князь очень быстро подтвердил, что сожалела я не зря. «Ни в какую усадьбу ты не поедешь». Его наглейшество даже не парился по поводу аргументов. Холодный взгляд и грозный рык. Лев — царь зверей. Прошу любить и жаловать. «И в Питер я тоже не поеду». Вот не хотелось же становиться в позу, надеялось оттянуть время, придумать повод задержаться до родов, но выбора, похоже, не оставалось. — Я тебе уже сказал. Величество изобразило тучу и нависло сверху. — Любой медцентр, любые расходы и причуды, мы же все обсудили. — Ты обсудил, сам с собой. — Не важно. — Важно. Я не сказала, да. Я тебе вообще ничего не обещала. Таша. Князь стиснул зубы, видимо, проглотил фразу, которая рвалась из него. Потом продолжу. Ты понимаешь, что для беременности в Питере условия намного лучше. А ты не заметил, что я уже того выпитила живот для ожидания родов тоже. Не поверишь, но ну и у нас есть врачи. У меня лучший гинеколог города. Это мои дети. Я за них отвечаю и не хочу, чтобы здесь с ними что-нибудь случилось. А ничего, что у них есть мать. А ещё у них есть отец. Мы спорили, словно женаты и уже лет 10 муж и жена. У Дамира, казалось, даже белки глаз покраснели, как у быка на кориде, а я чувствовала, как ещё чуть-чуть и из ушей повалит пар. Никто и не думал лишать тебя прав на них. Я попыталась избавить градус накала. Даш, я не накатаюсь туда-сюда. Я не бухгалтер и не водитель. У меня штат три сотни, и босс им нужен каждый день. Можешь ты это понять. Так а разве я просила тебя об этом? Тут уже даже моего бухгалтерского мозга было мало. Этот герой Только вчера узнал, что станет папой, а сегодня бьёт копытом и злится, что якобы я заставляю кататься ко мне на побывку. Нет, не понимала. Да какая разница, просила ты или нет? Туча стала темнее, в любой момент могли полететь молнии. Ещё более теряясь в догадках, я в ответ только захлопала ресницами. Видимо, включилась вентиляция мозга. Даш Дамир закрыл глаза. Мне же тоже интересно знать, как они там растут, пихаются, ворочаются, обижают друг друга или сидят мирно. Он уже не ревел медведь, запал прошёл, и теперь просто говорил, как обычный человек, ртом, только вещи о которых я и не думала. Тебе интересно? Это Я клялась себе не расплакаться. Я почти вернула управление над мозгом. Но эта скотина, этот дуболом без совести и чести, он меня в неогару превращал. Да, представь себе. Взлохматив свои короткие волосы, Дамир притянул меня к груди. Это мой нос уткнулся в рубашку. М-м. Я тебе утром кое-что обещала. Голос уже хрипел. Что? предупредить, если опять начнётся. Что начнётся? Мой умный, понятливый мужчина жёстко тормозил. Не что, а опять. Абашев по-собачьи склонил голову, непонимающе уставился мне в глаза. Но для долгих объяснений было уже поздно. А сейчас слёзы. Только и успела я произнести кодовую фразу, а потом в два ручья принялась заливать многострадальную рубашку.